Человечек растопырил ноги, зажмурился, оскалил зубы, отчего повязанное по ушам красным платком личко его приняло страдальческое выражение, и, надсадисто пыхтя, тщетно выплясывал возле заклятой двери. Чу? Со стервенением плюнул он на правый сапог купца и пропищал. А ну-ка ты! Да ты поздоровшие ведь меня! Купец засучил рукава, Призавшись в ключи, принялся на все лады крутить и трясти его, Производя сильнейший грохот, словно телега скакала по камням. Уже, господин проезжающий, я карафину притачу, Либо масло смазать надобно, тогда с сподручней. Ох ты, господи, из ушей-то у меня течет. Пока он бегал, разъяренный купец свернул таки к ключу башку. Что ж нам делать? Оба, человечек и купец, с недоумением, как два истукана, смотрели друг на друга. «Придется в другой номер», — присоветовал емщик-парнишка. «Ай, верно, оба, купец и человечек весело вскричали в раз. Чего ж мы, с то пыхтим?» «Можно и в другой», — сказал человечек. «У нас свободных номеров сколько только те будут попроще»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 Вот что, затопляй живо лежанку, ставь самовар, тащи мне ужин. Ну, вроде щеи что-нибудь, баранины, каши. Ежели пельмени имеются, тащи пельменей. Человечек растерянно смотрел на него, прищуривая то правый, то левый глаз, и убитым голосом прервал, то есть сделайте полное одолжение и ничего такого у нас нет и куфарка очень выпитши живо подними я есть хочу как волк и то есть она даже умерла раз навсегда совсем так что не может от вина сгорела вчера в полицию увезли потрошить купец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 Весь потный, да нельзя раздраженный сосущим голодом, пошел вдоль улицы, проклиная себя, что не догадался запастись съестным по дороге. Ему вновь было вспомнился без вести пропавший Прохор, но власть естества быстро притоптала все...